Глава 18 На ступенях у входа в игорный дом загорелись неоновым светом полтора десятка человеческих силуэтов. Следом снова заиграла музыка, и вопли ужасы начали стихать, сменяясь удивленными голосами. Группа артистов начала свое выступление, оказавшись на деле труппой высококлассных акробатов. Минут 20 я наблюдал за их удивительной пластикой, и игрой света на костюмах. В некоторые моменты было сложно понять, где заканчивается один человек и начинается другой. К концу этого шоу народ ревел от восторга. Испытанный цепнями ужас быстро перерос в восхищение. Вскоре снова вспыхнули прожекторы, и над площадью раздались бурные аплодисменты. Толпа ликовала и готова была носить организаторов церемонии на руках. Бесплатные развлечения, тем более такого уровня, на первом ярусе были огромной редкостью. После этого выступили еще несколько музыкальных групп, а потом, перед гостями заведения, вновь появился ведущий. «Дорогие друзья, наше мероприятие подходит к концу, но для вас это только начало», — хорошо поставленным голосом произнес мужчина. «Благодаря усилиям мистера Коннелла, Вы сможете видеть всех артистов, выступавших сегодня перед вами каждый день в стенах игорного дома «Счастливчик Джо». Мистер Коннелл, как представитель группы инвесторов и мистер Корсон, как глава местного управления органов правопорядка, в качестве финального аккорда нашей скромной церемонии совместно откроют вам путь к развлечениям. Давайте вместе попросим их выйти к нам. Просим! Тут же заорали люди в толпе. Кто-то свистел, кто-то смеялся. Люди были счастливы и всячески пытались это выразить. Джейсон появился перед зрителями первым. Шикарный розовый пиджак, белоснежные брюки и рубашка, идеально уложенная грива темных волос. Джокер был удивительно похож на настоящего джентльмена из высшего общества, и я только усмехнулся, вспомнив, как он выглядел до встречи со мной. Следом за главарем колоды Хауса поднялся на возвышение Роберт. Главный коп моего района тоже очень серьезно отнесся к этому мероприятию, по крайней мере, привычную мятую рубашку и форменные брюки сменил приличный костюм, скорее всего, вышедший из-под легкой руки майстра Бенти. А это значило, что с момента нашей последней встречи доходы мистера Корсона очень существенно возросли. «Спасибо!» Высоко подняв руки с зажатыми в них ножницами, громко выкрикнул Джейсон. «Спасибо всем, кто сегодня пришел, и тем, кто придет завтра тоже. В отличие от моих партнеров, я не привык говорить длинные речи и не умею долго ждать, чего и вам не советую. Так что предлагаю закончить смотреть на это здание снаружи и переместиться внутрь, мистер Корсон». Смущенно кашлянул полицейский. Как говорил один наш общий с мистером Коннолом знакомый, которого, к счастью, с нами сейчас нет, лишние слова мешают бизнесу, поэтому буду краток. Впервые на моей памяти управление правопорядка полностью поддерживает начинание местного бизнеса и даже будет обеспечивать безопасность этого заведения в меру своих сил. Я рад, что стал очевидцем таких изменений в нашем районе». «Отлично сказано, Роберт!» Дружески хлопнув полицейского по плечу, произнес Джейсон. «Тогда приступим». Мне уже не терпится самому попасть внутрь. Пара под грохот салюты одновременно разрезала установленную перед входом декоративную ленту. Толпа взорвалась овациями, серебристая полоска еще не успела упасть на землю, как копы из зацепления разошлись в стороны и взволнованные цепни хлынули вперед, тратить свои сбережения на многочисленные развлечения счастливчика Джека. Важнейшие лица мероприятия отошли в сторону, где их тут же обступила группа репортеров. Вспышки камер, десятки вопросов, любопытные лица. В такой атмосфере глава местного отделения правопорядка чувствовал себя гораздо комфортнее своего компаньона. Но и Джейсон отлично держался. Минут через 15 ажиотаж схлынул, и репортеры начали расходиться. Подчиненные Роберта разошлись по своим флайерам и разлетелись в разные стороны, вернувшись к своим непосредственным обязанностям. Как будто от стаи конкурентов пару часов бегал. Устало вздохнул Джокер и Корсон только угрюмо кивнул. «Это те еще хищники», — подтвердил Коп. «Еще неизвестно, что они там напишут и как переврут наши слова». Я изобразил бурные аплодисменты и, наконец, покинул в свое укрытие за удачно подвернувшимся фургоном одного из новостных каналов. Болтающая пара тут же снова натянула на лица бодрые улыбки и повернулась в мою сторону. Продержались эти улыбки ровно до того момента, как собеседники поняли, кто именно к ним пришел. «Босс!» Судорожно, оглядываясь по сторонам и одновременно пытаясь вспомнить, не сболтнул ли он, чего лишнего во время речи пробормотал Джейсон. «Ты здесь какими судьбами?» «Блестящее открытие, мистер Коннелл, я в восторге», — искренне произнес я и кивнул полицейскому, мистер Курсу. «Мистер Хан», — ответно кивнул Роберт, «не ожидал вас здесь увидеть». «Да», — улыбнулся я, «это я слышал». <кхм> смутился Курсу, но развивать тему не стал. «Босс, может, вы тогда сделаете заявление, пока репортеры не разошлись?» — предложил Джокер. «Ни в коем случае». Поднял руки я. «Это исключительно ваш триумф, мистер Коннел. Я просто заглянул посмотреть». «Понятно». С заметным облегчением выдохнул Джейсон. «Тогда идем внутрь?» «Буду рад осмотреть ваше владение». Улыбнулся я. «Вы к нам присоединитесь, Роберт?» «Я там уже все видел». Мгновенно воспользовавшись предложенной возможностью, ответил Корсон во время подготовки. Так что прошу меня простить, я обратно в участок. Нужно готовиться к встрече управления по первому ярусу. Важное событие. С интересом спросил я. Не то чтобы... Неохотно ответил полицейский, но его тут же перебил главарь колоды хаоса. Да брось ты, Роб! Воскликнул он. Каждый нищий в нашем квартале уже знает, что тебя представили к награде. Поздравляю, мистер Корсон. Произнес я, уверен... «Вы заслужили эту награду. Рад, что ваши усилия руководство наконец оценило по заслугам». «То есть какие именно заслуги тебя не интересуют?» Весело спросил Джокер, а Роберт окончательно паник, поняв, что главарь колоды на этом не остановится. «Этого я не говорил». Невозмутимо возразил я. «За огромный вклад в обеспечение безопасности веренного района и создание благоприятной обстановки в обществе». Явно цитируя какой-то документ, пафосно выдал Джейсон, но тут же вернулся к прежней манере. На 80% за месяц уровень преступности опустил. Ну не молодец, Абос. Мисома. Признал я. За такой одной медали мало. Так не в ней суть. Сдался, наконец, полицейский. На днях в Центральном управлении освободилась должность координатора первого яруса. Сбор Совета Безопасности с моим награждением — это только предлог, меня переводят. В смысле? Внезапно стал серьезным джокер. Для него эта информация явно оказалась новой. В прямом. Усмехнулся Корсон. Вполне вероятно, что меня назначат на это место. Буду разгребать дерьмо за всем ярусом, а не только за одним районом. А вместо тебя кто будет? Уточнил Джейсон. Завтра познакомлю. Может, обойдется еще. Ответил Роберт. Майки-то ну, да ты его помнишь, рыжий такой. «Хреново». Угрюмо подвел итог главарь колоды. «Отлично», — возразил я и прямо посмотрел на главу отделения правопорядка. «Мистер Корсон, если на вашем собрании все пройдет удачно, то я буду очень рад узнать об этом одним из первых. Со своей стороны я и дальше постараюсь вас поддерживать. Первый ярус вскоре сильно изменится, и смею надеяться, вы станете к этому причастны». В ответ Корсон испытующе посмотрел на меня и медленно кивнул. Опытный коп ни на секунду не усомнился в том, что просто разорвать наши отношения он не сможет. Однако главное он прекрасно понимал, без меня его повышение не могло состояться в принципе. К тому же людям в его районе действительно стало жить гораздо спокойнее. «Как только мне что-то станет известно, мистер Хан», произнес Корсон. Рад был с вами повидаться, Роберт. Ответил я. Хорошего вам дня. Ну что, идем? Когда полицейский ушел к ожидающему его флейеру азартно спросил Джейсон. Одним глазком глянем на безумство развлечений. Если только одним. Усмехнулся я. Ты случайно не в курсе, где сейчас Микаэль Джейсон? Предполагаю, что он за столом для игры в кости. Ответил Джокер. После закрытого тестирования я запретил этому жулику подходить к игровым аппаратам. Он меня чуть не разорил еще до открытия. Зато нам удалось ликвидировать множество лазеек для особо умных. Обстановка заведения действительно впечатляла. Место внутри нашлось не только множество игровых автоматов, но и десятком игровых столов разной формы и размера, карты, кости, рулетка и множество других азартных игр, названий которых я просто не знал. Кое-где виднелись следы недавнего ремонта, но персоналу удалось их скрыть от глаз гостей, учитывая сроки запуска и горного дома, все было на самом высоком уровне. По пути Джокер болтал безумолку, уже как должное воспринимая вежливые кивки сотрудников и их уважительное отношение. Мауса мы действительно обнаружили за игровым столом, вокруг которого скопилось множество зрителей, Сам Мик стоял в окружении нескольких красоток, которые буквально липли к голове пауков. В толпе я этих девушек не видел, а не заметить их было трудно. Вывод о дополнительном сервисе игорного дома напрашивался сам собой. Уйти отсюда с выигрышем будет очень проблематично. «Как успехи?» — бодро спросил Джейсон, но Маус только недовольно повел плечом. «Можно тебя на минутку?» «Отстань, Конул. Не оборачиваясь, отмахнулся Маус. «Ты меня сутки мучил со своими дырами в защите. Дай отдохнуть. Ну что, девочки, кто поделится своей удачей с дядей Миком?» «Микаэль!» Чуть громче позвал Джокер. «Ну что?» Недовольно обернулся глава пауков и наткнулся взглядом на меня. Кубики тут же полетели на стол, и Маус ловко вывернулся из объятий своих поклонниц. «Еду». Восторженный рев зрителей в тот момент его уже не интересовал. Маус натянуто улыбнулся и бросил вопросительный взгляд на хозяина заведения. «Босс посмотреть приехал», — быстро произнес Джейсон. «Говорит, очень здорово открытие прошло». «Я готов». Со вздохом произнес Микаэль и уныло взглянул на покинутый стол, где его место уже занял другой игрок. «К чему, мистер Вирк?» С интересом уточнил я новой задач хмуро ответил глава волков ты ж поэтому меня выдернул босс я готов приятно видеть ваш энтузиазм мистер вирк весело улыбнулся я много времени наша беседа не займет мистер конолл где мы можем пообщаться в более спокойной обстановке у меня в кабинете гордо заявил джейсон зря я что ли столько сил в эту затею вбухал силы явно были наемными а деньги моими Однако распорядиться и тем, и другим главарь колоды хаоса сумел очень качественно. После его офиса на основной базе новый кабинет был образцом роскоши и пафоса. «Я говорил, что ты перегибаешь». Заметив мою скептически выгнутую бровь, проворчал Маус и рухнул в объятия огромного дивана. «Мало ли, что ты там говорил!» Буркнул Джейсон и уселся рядом. «Права?» коммуникатор и образец невидимой одежды мистер Вирк. оперевшийся бесконечный рабочий стол главы игорного дома произнес я я понимаю что ты обещал быть кратким босс неуверенно ответил микаэль но если честно я ни хрена не понял мне нужны водительские права мистер вирк это возможно произнес я зачем хором спросили подчиненный чтобы управлять флаером пояснил я мне Понятно, зачем они нужны а на ответил маус мне непонятно зачем они нужны тебе Я молча посмотрел на главу пауков, чтобы тот сам закончил свою мысль, а Джейсон тем временем открыл дверцу бара и начал звенеть бутылками. «Хорошо, я понял». Поднял руки Микаэль. «Надо так надо, через час все будет». «Вы обещали мне коммуникатор, способный выдержать издержки моего образа жизни, мистер Вирк». Напомнил я э промычал в ответ Маус. Не то чтобы я обещал, я помню, что у нас был разговор на эту тему, но чтобы обещать, я ошибся». Принимая из рук Джокера стакан с каким-то крепким напитком, уточнил я. Глава пауков поджал губы и неопределенно пожал плечами. Прямо ответить мне он не решился, но я никуда не торопился. «Я напомню Джонсону о вашем заказе, босс. Наконец выдал Микаэль, свалив ответственность на пожилого ученого. Возможно, он что-то упустил. Знаете, старик натура очень увлекающийся. «Как, кстати, поживает ваш учитель, мистер Вирк?» Посчитав вопрос исчерпанным, осведомился я. «Отлично!» Криво усмехнулся глава пауков. «Уже работает во все, а мы еще даже ремонт не закончили». Пока только его лабораторию доделали, а ему уже оборудование подавай, я устал искать поставщиков. Зато он наделал всякой всячины. Просил вам передать, что ему нужны новые образцы ткани. Сказал, что вы в курсе, босс. Интересно. Теперь настала моя очередь удивляться. О том, что ученый нагло взял образцы крови, посвященных я, отлично помнил, но не думал, что какие-то результаты появятся так быстро. А зачем они ему? «Это вы уже у него сами спрашиваете, босс?» Категорично ответил Маус. «Я в его дела не лезу, здоровье дороже. Могу вас отвезти к Марку в лабораторию прямо сейчас». «Не сегодня». С сожалением ответил я. «Времени не так много». «Это ведь мистер Джонсон занимался разработкой комбинезонов для тех невидимых, которые нас недавно атаковали. Я ничего не путаю?» «Не сами комбинезоны». Проявив неожиданную осведомленность, ответил глава пауков. Только ткань для них. Этого достаточно. Остановил подчиненного я. У мистера Ройса сегодня появился новый консультант. Я бы хотел, чтобы вы ему позвонили и уточнили размеры одежды нового члена нашей команды. Затем нужно связаться с маэстро Бенти и передать ему ткань и размеры. «У нас появился свой невидимка?» Впервые с начала разговора подал голос Джейсон. «Это будет огромным сюрпризом для хозяина фрименов. Как там его звали? Кист, кажется?» «Каст». Поправил коллегу Маус и задумчиво посмотрел на меня, Майкл Каст. «Я все организую, босс. Правда, не обещаю, что это будет очень быстро». «Рад это слышать, мистер Вирк». Улыбнулся я. «Собственно, на этом все. Больше не буду отнимать ваше время, господа». «Фил пошел на повышение, босс!» Поняв, что я действительно собираюсь уходить, произнес Джейсон. Мы не ожидали от него такого роста. Кто-то из серьезных шишек на втором ярусе начал тащить его вверх. За пару дней он получил несколько благодарностей и сменил поля на собственный кабинет. Если так пойдет дальше, то его скоро переведут в центральный офис, правда, и для этого ему придется найти реально огромный контракт. Все наши источники он уже подключил. Сумма. Уточнил я. Пять миллионов стандартов. Нехотя ответил главарь колоды. «Это порог перехода в старший менеджмент, даже не уровень филиала. У нас только и близко не наберется. Мы уже обсуждали этот вопрос больше мало». И что он ответил? Вопрос действительно был важным. В суматохе последних дней я как-то упустил этот момент, хотя говорил об этом с Роджером совсем недавно. Видимо, банкир уже взвесил и всесторонне изучил ситуацию, раз перешел к таким активным действиям. «Что мы не тянем?» Развел руками Джокер. Пять миллионов — это только стартовая сумма. Столько мы, может, и наскребем, если вытрясем все запасы, но этого недостаточно. Если вкратце, то Филлу нужно сделать что-то невероятное, чтобы заключить контракт на обслуживание клиента, который первым платежом может перевести на подконтрольные ему счета такую сумму. На первых ярусах таких монстров просто нет. Боюсь, в этом направлении быстрого развития ожидать не стоит, босс. Я думаю, что это решаемый вопрос, мистер Коннелл. Доставая из кармана коммуникатора, ответил я. Номер мистера Сордцы у вас есть?